Ежедневный станок по утрам со временем дополнился массажистками, одной из которых была Инна Ивановна Кольгуненко, которая стала позднее создателем и директором первого нашего института красоты. Но главное, главное, как всегда, заключалось в самоощущении. Условность и коварство возраста только умножаются актерской профессией. До тех пор, пока какая-нибудь костистая болезнь не дёрнула тебя из репетиционного зала или с концертной площадки, причем на срок достаточный, чтобы успеть как следует напугать, возраст остается одной из тех бесчисленных масок, которые примериваешь на себя лишь в расчете на будущие роли. Впрочем, превращение Нины в Аркадину, а потом и в какую-нибудь Полину Андреевну, обычно допускается как бы отвлеченно, до тех пор, покуда не пришло время этого превращения. Говорят, что старость напоминает каменный мешок, в который заключен часто еще молодой человек со всеми своими страстями, страстишками и желаниями. Когда у тебя в прошлом роли молодых победительных героинь и абсолютная слава, то 60-летняя Нора кажется прямым продолжением некогда блестящего ряда. Каменный мешок возраста слишком по-разному преодолевается на сцене и в жизни. Был один из вечеров, когда Орлова пригласила Ирину Сергеевну Вульф к себе домой, на Бронную, куда она к тому времени переехала. Хотела что-то уточнить или попробовать в роли. Удачной, видимо, оказалась эта вечерняя репетиция – после которой Орлова предложила бабушке выпить по рюмке коньяку, потом еще по одной. Ощущение легкости и приязни поддерживалось теплым осенним вечером. Когда они встали из-за стола, было совсем поздно. И Орлова предложила проводить Ирину Сергеевну до площади Маяковского, полпути от ее дома до третьей Тверской-Ямской, где жила Вульф. Не торопясь, Они прошли площадь Маяковского, двинулись дальше по улице Горького и оказались возле ресторана «Якорь», невдалеке от дома Ирины Сергеевны, которая не захотела отпустить Любочку одну, и они отправились обратно до Бронной. Потом все повторилось еще и еще раз. То ли потому, что было неясно, кто из двоих все же возвращался к себе в одиночестве. Кажется, они и до сих пор ходят по ночной Москве своего прошлого, не умея расстаться, забыв, как это делается в земной жизни. Ирина Сергеевна и предложила дирекции пригласить на роль Норы молодую актрису, запомнившуюся всем по фильму «Дама с собачкой». Никаких тайн о Орловой тут не было. Никанову удалось убедить Завадского в том, что И. Савина способна стать открытием в этой роли. Это был уникальный директор Михаил Семенович Никонов, может быть, лучший в то время, начало 60-х. При нем вернулась театр Раневская, пришли Терехова, Бероев, Талызина. Это он отстаивал в «Дороге розово» спектакль, в котором Анисимова Вульф открыла Москве и Парижу на гастролях ни на что не похожее дарование Бортникова. Дебют Савиной был волнителен вдвойне, Первое появление на профессиональной сцене, причем в роли, которую играла сама Орлова. Человек маломальски знакомый с внутритеатральными нравами, может представить, какая сложная и часто взрывоопасная смесь вскипает на внутреннем огоньке подобных замещений. Напряженное и хищное выжидание, затаенный ужас неминуемого провала – или почти открыто ликующие его предвидения, не сбывшиеся в последний момент. Первая исполнительница не пришла, но ее мастеровитый призрак присутствовал за кулисами. В тот вечер во Внуково Орлова часто поглядывала на часы. В 15 минут 11 Смешав карты в очередной раз несошедшегося пасьянса, она прошла в гостиную, где сидели Александров и Мона Голикова. Абсолютно ровным голосом сказала «Григорий Васильевич, пожалуйста, позвоните». Передали Савиной цветы и записку. Поручение было незамедлительно исполнено. Савину тогда поздравляли все – Завадский, Анисимова, Вульф, Никонов, артисты и зрители –